Роберт. 22 марта. Полдень. Последними из офиса уходили мы с Айвором. В коридорах людей было значительно меньше, чем обычно. А ресторан на первом этаже вообще закрыт. Что будем делать, коллега? Уже около машин спросил он. Если честно, пока не знаю. Я пожал плечами. В голове не укладывается, что люди могут начать кусаться. Причем когда сами едва на ладан дышат. «Как это ты себе представляешь? Охренеть можно! Что, конец света объявили? Так почему его рекламы не было? А если была, то почему мы на ней не заработали?» «Очень смешно, Робби. Это у тебя мандраж так проявляется? А если серьезно?» «Если серьезно, то не знаю. Полиции однозначно на все вызовы не хватит. Лекарств, как понимаю, от этого пока нет. А армия? Ну, поначалу да. А потом...» Могут начаться разные неприятные инциденты в виде погромов и массовых беспорядков. Вспомни, что начинается, когда мир где-нибудь трясет или заливает. Как только какой-нибудь бардак у народа словно башню сносит. Наступит большой полярный зверек. Значит, значит, ничего хорошего. Хочешь рисковать имуществом, квартирой, нашей фирмой сбережениями? Тебе понравится, если толпа идиотов ради простого удовольствия покуролесить. Сожжет твою машину. Нам этого никто не компенсирует, так что придется заботиться о безопасности самим. Смотри! Он схватил меня за плечо и посмотрел куда-то за спину. Я повернулся и увидел: Да, именно бешеная э, тфуты инфицированного. Мужчина лет 45 медленно брел по автостоянке в нашу сторону. Пока он двигался, причем делал это как-то неуверенно, немного пошатываясь, Мы успели его рассмотреть. Нормальный, похожий на пьяного человека. Да это же один из наших соседей по офису. Этажом ниже работает, в транспортной конторе. Только выражение лица у него такое. На восковую маску похоже. И свежие раны на горле. Укусил кто-то. Будем сматываться. Как-то чересчур спокойно спросил Айвор. По идее надо бы. Мне под укусы и неохота подставляться. Звони в полицию. Не успеют они приехать? А задержать до их приезда надо, он еще кого-нибудь покусать может. Может просто пристрелить? Я достал пистолет и дослал патрон в ствол. С ума сошел, на адвокате разоришься. Ладно, давай звони в полицию, по-любому им сообщить придется. Робби, ну его к черту бешеного этого. Сейчас в полицию позвоню, пусть они сами с ним разбираются, набирая телефон полиции, сказал Айвор. Пройдя навстречу больному, я остановился, не доходя метров 15. Знаете, делайте со мной что хотите, но с такими дырками на горле не ходят. Давно должен был умереть. А он, если не обращать внимания на рану, был похож на обычного сильно пьяного мужика с нарушенной координацией движения. За спиной Айвор общался с полицией. Было слышно, как он торопливо объясняет ситуацию дежурному, называет адрес, И несколько раз переспрашивает повторяет, «В голову? Вы уверены?» И уже обращаясь ко мне, «Робби, бей ему в голову, иначе не положишь». «Что?» «В голову, говорю, стреляй». Легко сказать «в голову». Когда он начал двигаться на меня, я привычным движением поднял пистолет. И, черт, не могу выстрелить. Пусть и смертельно больного бешеного человека. Ну идет на меня хрипит что-то. Это в фильмах все красиво. Обычно стрелок-спортсмен берет пистолет и идет крошить врагов направо и налево. Поражает длинноногих красавиц точностью выстрелов. Если бы на меня напал, тогда да. Инстинкты самосохранения сработали или обычный страх, в конце концов. А так, лицом к лицу. Инфицированный проковылял еще метра три. И теперь протягивал ко мне руки, хрипя и оскаливаясь. «Стреляй!» – крикнул за спины Айвор. «Блин!» Я выбрал свободный ход у спускового крючка и опустил пистолет. Черт, как же это трудно, выстрелить в человека. К тому же еще и знакомого. Делаю шаг назад. Стреляй, мать твою! Нет, не могу. Поворачиваюсь к Кайвору, который уставился на меня большими глазами. Не могу, сматываемся отсюда. Ввалились в мою машину и, аккуратно его объехав, выехали с площадки. Осуждайте меня, что не выстрелил? Ваше право. «Но поверьте, это очень нелегко — стрелять в человека!» «Что полиция сказала?» — спросил я, когда мы отъехали. «Эй, коллега, ты что, в ступор вошел? Что менты сказали?» — спрашиваю. «Менты?» — переспросил Айвор, потом как-то странно посмотрел на меня и произнес. «Они сказали, что это зомби». «Кто?»